«Деньги с неба». До прошлого года я всегда скептически относилась к посланиям, которые доставляет нам доска для спиритических сеансов. До этого мы с моей дочерью Кей часто развлекались тем, что задавали ей те или иные вопросы, не придавая этому большого значения. Но вот однажды, 27 мая 1965 года, Примерно в девять часов вечера я сварила кофе, достала несколько пирожных, и мы с Кей сели за наш старый дубовый кухонный стол, чтобы немного поразвлечься. Задвигавшись по доске, планшетка вдруг начала по буквам выдавать нам следующее послание. «Марианна, скоро на тебя отовсюду посыплются деньги, а сейчас мы начнем...» неразменной монеты. Как только фраза была закончена, на доску действительно упала монета. Она как будто отделилась от днища планшетки, хотя перед тем, как начать сеанс, я тщательно ее протерла, чтобы она легче двигалась по доске. Таким образом, если бы монета как-то пристала к днищу, что само по себе почти невероятно, Я бы наверняка ее оттуда смахнула или хотя бы заметила. Ну вот, когда монета все же упала на доску, мы с Кей недоуменно переглянулись. В еще большее изумление мы пришли, когда планшетка вновь задвигалась и выдала. Большие дубы вырастают из маленьких желудей. Фразу, которую я часто повторяла про себя, когда бросала мелочь в копилку. Планшетка тем временем продолжала писать. «Мы тебя любим. Эта монета будет как магнит притягивать к тебе деньги. Верь в нее». Я всегда любила сирень, а тогда было как раз время ее цветения. Поэтому я в шутку сказала, «Если ты можешь достать монету, то принеси мне сирени». «Чего же ты больше хочешь, недоверчивое существо?» вывела по буквам планшетка. И в то же мгновение монета упала на пол и откатилась к окну в дальнем углу кухни. Но тут, к нашему изумлению, от стола начало исходить благоухание и сильно запахло сиренью. Цветочный запах становился все сильнее и сильнее до тех пор, пока я не спросила, в чем дело. Мне ответили, что стол загипнотизирован. И тут, под нашими руками, начала ходить ходуном не одна планшетка, как это обычно бывает, а уже вся доска. Давай кончать с этим, вскочив, заявила Кэй, и вообще надо уходить из кухни. До сего дня мы так и не поняли, что все это значило. Но к доске для спиритических сеансов больше не подходим. Марианна Вейл. Vale Беллфлауэр, штат Калифорния, январь 1967 года. Вы переедете. Я вижу, что вы переедете из того дома, где сейчас живете, разложив перед собой карты, сказала предсказательница судьбы. Этого быть не может, возразила я. Мы никогда не уедем из нашего дома в Мосмане. «Нам он очень нравится. Все рядом. Море, магазины, школы, транспорт. Вы явно ошибаетесь». «Нет, вы переедете еще до конца года», — сказала гадалка. «Но почему? Зачем?» — робко спросила я. «Миссис Мариот, известная ясновидица, и ее предсказания, касающиеся судьбы известных людей, — Широко публикуется в австралийских журналах. В 1977 году, когда я ее посетила, она была еще не так известна, но сейчас приемы у нее дожидаются месяцами. «Перетасуйте карты, дорогая», — сказала она. «Мы попробуем это выяснить». Волнуясь, я начала тасовать карты, но тут одна из них вдруг упала на пол. Это был черный король. «Тот, кто падает на пол, потом входит в дверь», — сказала она, — темноволосый мужчина. «Меня ждет роман с высоким красивым брюнетом? Немного поздновато, — подумала я, — но все равно лучше поздно, чем никогда. Я уже давно жила без мужчины». «Вы можете мне что-нибудь о нем рассказать?» — рискнула спросить я. «Вам не захочется уезжать, но придется все же уехать», — сказала она.